Она вдруг начала выходить из своего мрачного настроения, и глаза ее сузились. «Да, да, да, да, я это говорила. Ну и что? Вот над этим-то я и думал. Ты знаешь, чем больше думал, тем больше вырисовывались мои возможности. У меня появилась идея, которая может принести немалые деньги. И если дело выгодит... Я, конечно, не забуду свою подружку. Слушаю тебя. В этом уже что-то есть, но только что. Нужно немного денег, чтобы поставить эту идею на ноги. Ну как, идешь в долю? Глаза у нее стали колючими. Ты хочешь попросить у меня денег? Точнее говоря, заем на 10 дней плюс 20%. Но от тебя кое-что потребуется. Что именно? Пока секрет. Гарантирую возврат через 10 дней 20% премиальных. Ты решил взяться за Роса Хэммела? Я о нем не говорил. Но ты работаешь для него. Ты расспрашивал о нем вчера. Ты круто оборвал разговор, когда я спросила, работаешь ли ты на него. Я поняла, что попала в точку. Мне оставалось только глубоко вздохнуть, строго между нами, Баби. Да, да, ты угадала. Он считает, что жена наставила ему рога. И он нанял нас проследить за ней. Ха, полный дурак. Он чокнулся. Да она не тот тип женщины. Она никогда не пойдет дальше тенниса и рыбной ловли. А ты не можешь себе представить, что она нашла себе молодого, богатого любовника, с которым развлекается, пока ее муж просиживает штаны по целым дням. Ну, возможно, возможно. Ну и что же тебе удалось выяснить? Я только начал над этим работать. Мне нужен маленький капиталец на расходы. Сколько? Три сотни. Триста долларов? Вскрикнула она. Пойди, проверь всего у психиатра. Ладно, я ничего тебе не говорю. Найду кого-нибудь другого. Это ведь заем, заем, а не подарок. Я знаю десятки парней и куколок, которые с радостью одолжат мне эти паршивые 300 долларов на 10 дней за 20%. Врун. Никто, кроме меня, не даст тебе и 5 долларов. Ну, хорошо, хорошо, Барт. Она раскрыла сумочку и достала из нее кошелек. Вот тебе 150 долларов на 20 дней. Из расчета 20%. И все, все. Я заглянул в кошелек, он был набит долларами. Ты что, ограбила банк? Она вынула сотню и полсотни и защелкнула кошелек перед моим носом. Если действительно отхватишь хороший кусок, то поделишься со мной. Понял? Ну а теперь поехали, поехали. Выпьем чего-нибудь. Поехали в Чезаре. Я заколебался. У Чезары коктейль с шампанским стоил 10 долларов. Но думал я не более 10 секунд. Я был богат, а деньги существуют для того, чтобы их тратить. Я включил мотор и поехал в бар в Чезаре. До пиратских гнезд я добрался в 6.30. После похода к Чезаре я вернулся домой и стал готовиться к поездке. Я достал свой тропический комбинезон, оставшийся еще со времен Вьетнамской войны, маскировочную рубаху, брюки, охотничьи нож. К этому я добавил шляпу с сеткой от мошкары, термос. Лодка ждала меня в условленном месте. Когда я приблизился к островам, я заглушил мотор и переоделся. Затем я направил лодку в бухту, в которой находилась яхта «Нэнси». Все это я сделал тихо и осторожно. Подвесной мотор Работал почти бесшумно.